Глава шестнадцатая. Поручение. Выбираясь из каменного мешка, я в кровь расторапала щиколотки и ладони об истертый порожек. Было больно. Я рывком распрямилась и отдышалась. Кровь отлила от головы, перед глазами все плыло, но я упрямо намеревалась отыскать Джареда и встать между ним и нападавшими. Все замерли и уставились на меня. Джаред стоял спиной к стене, низко опустив сжатые в кулаки руки, Перед ним, держась за живот, распластался на земле Кайл. Иен и незнакомец, стоявшие чуть в стороне, от удивления остолбенели. Я воспользовалась внезапностью. В два не твердых, но широких шага я очутилась между Кайлом и Джаредом. Первым пришел в себя Кайл. Я находилась меньше, чем в футе от него, и он пихнул меня в плечо, утягивая к полу, но кто-то ухватил меня за запястье и рывком поставил на ноги. Осознав, что он делает, Джаред отбросил мою руку, словно обжег сестерной кислотой. полезай обратно, рявкнул он и толкнул меня, но не так сильно, как Кайл. Я споткнулась и отлетела на два шага к дыре. Снаружи вход в камеру казался круглым черным отверстием в стене пещеры побольше, которая отличалась от крохотного каменного мешка лишь формой и размером. Она походила не на пузырь, а на трубу. Небольшая лампа с неизвестным мне топливом тускло мерцала на полу, Странные тени плясали на лицах людей, превращая их в оскаленные морды чудовищ. Я снова шагнула к ним, заслонив Джареда. «Вам нужна я», — обратилась я к Кайлу. «Оставьте его в покое». На миг, показавшейся мне вечностью, воцарилась тишина. «Хитрая гадина!» — в распахнутых глазах Ена мелькнул ужас. Я сказал, «Обратно полезай!» — шикнул сзади Джаред. Я слегка обернулась, не желая выпускать из виду Кайла — «Ты не обязан защищать меня, рискуя собой». Джаред изменился в лице и собрался отшвырнуть меня обратно ко входу в камеру. Я отпрыгнула прямо в руки своих убийц. Йен поймал меня за локти и заломил их назад, за спину. Я сопротивлялась, но он был слишком силен. Хрустнули суставы, я охнула. «Не тронь ее!» — Джаред бросился вперед. Кайл вцепился ему в шею борцовским захватом. Незнакомец повис у Джареда на руке. «Не бейте его!» — взвизгнул я, вырываясь из крепких рук а Локоть Джареда врезался Кайлу в живот, Кайл охнул и разжал хватку. Джаред увернулся от противников, сделал выпад назад, и его кулак встретился с носом Кайла. Темно-красная кровь брызнула на стены, закапала на лампу. — Прикончит, тварь! — Йен завопил Кайл, нагнул голову и с разбегу влетел в Джареда, оттолкнув его к третьему нападавшему. — Нет! — в один голос выкликнули мы с Джаредом. Иен выпустил мои руки и сжал мне горло, перекрыв дыхание. Я тщетно скребла его пальцы короткими ногтями. Он усилил хватку, оторвав меня от пола. Я задыхалась, легкие горели, боль становилась невыносимой. Извиваясь всем телом, я хотела избежать боли, а не рук убийцы. Что-то щелкнуло. Этот звук я слышала лишь однажды, но хорошо запомнила. И остальные тоже. Все застыли на месте, хотя иен так и не убрал рук с моей шеи. Кайл, иен, бранд назад, гаркнул джеб Никто не пошевелился. Лишь мои пальцы продолжали скрести, а ноги по-прежнему дергались в воздухе. Джаред внезапно поднырнул под неподвижное плечо Кайла и прыгнул на меня. Я увидела летящий в лицо кулак и закрыла глаза. Громкая «шмяк» прозвучало у меня над духом Йен взвыл. Я рухнула на пол и осталось лежать у его ног лавертом воздух. джарет отступил, бросил на меня сердитый взгляд и встал рядом с Джебом. — Вы у меня в гостях, парни. Не забывайте, — рявкнул Джеб. — Я же сказал, не трогать девушку. Она такая же гостья, как и вы. Во всяком случае, пока. И я не потерплю, чтобы ее убивали у меня в доме. — Джеб! — простонал Йен надо мной. Он поднес руку к рту, отчего голос прозвучал глухо. — Джеб, это безумие! «Что ты предлагаешь?» — возмущенно спросил Кайл. Его лицо было все в крови, мрачное, жестокое зрелище. Вот только в голосе не слышалось боли, только едва сдерживаемая кипящая ярость. «Может, нам пора сменить убежище? Скажи, долго ты еще будешь сисюкаться с этой тварью, как с ручной зверушкой? И что ты с ней сделаешь, когда тебе надоест изображать из себя Бога? Отвечай!» Странные слова Кайла стучали в висках. «Сисюкаться, как со зверушкой?» Джеб назвал меня своей гостьей. Что это, еще одно слово, означающее пленницу? Неужели целых два человека не жаждали ни моей смерти, не вырванного под пытками признания? Просто чудеса какие-то. Вопрос не по адресу. Кайл, — сказал Джеб, — не мне решать. Вряд ли можно было придумать более обескураживающий ответ. Все четверо, Кайл, Йен, Брандт и джарет ошеломленно уставились на Джеба, Я по-прежнему лежала у ног йена соображая, как бы незаметно пробраться обратно в свою дыру. «Не тебе?» Наконец отозвался Кайл, все еще не веря своим ушам. «Тогда кому? Хочешь поставить вопрос на голосование? Так дело уже решенное. Мы с Иеном и Брантом уполномочены коллективом». Джеб помотал головой, не сводя глаз с мужчин. «Никаких голосований. Это пока еще мой дом». «Тогда кому?» — перешел на крик Кайл. Джеб взглянул на кого-то из них, а затем снова вернулся к Кайлу. Решение за Джаредом. Все, включая меня, уставились на Джареда, который от неожиданности замер с разинутым ртом, пораженный не меньше остальных, а затем громко скрипнул зубами и с неприкрытой ненавистью посмотрел на меня. «За Джаредом?» — переспросил Кайл, снова глядя на Джеба. «Ерунда какая!» он совершенно потерял самообладание и захлебывался от злости он же заинтересованное лицо почему как он может судить джеп я не забормотал джаред ты за нее отвечаешь джарет твердо произнес джеб разумеется если повторится что либо подобное можешь на меня рассчитывать я помогу за ней следить и все такое но все решения остаются за тобой кайл возразил было Но Джеб жестом его остановил. «Кайл, давай взглянем на это дело иначе. Представь себе, что кто-то нашел твою Джоди и привел сюда. Ты согласишься, чтобы я или Док, или общее голосование решали ее судьбу?» «Джоди погибла!» — прошипел Кайл побелевшими губами и посмотрел на меня с тем же выражением, что и Джаред. «Что ж, если бы ее тело забрело сюда...» — Решение бы принимал ты. — Или тебя такой вариант не устраивает? — Большинство... — Мой дом... — Мои правила. — Грубо оборвал Джеб. — Разговор окончен. — Никаких голосований, никаких казней. Вы трое сообщите остальным. С сегодняшнего дня вводятся новые правила. — Еще одно... — Пробурчал под нос Иен. Джеб пропустил его словами мимо ушей. — Если, пусть это и маловероятно, нечто подобное повторится... «Решение принимает тот, кому принадлежит тело». Джеб ткнул ружьем в сторону Кайла и затем в направлении коридора. «Убирайтесь. И чтобы ноги вашей тут не было, скажите всем, что этот коридор под запретом. Здесь позволено находиться только Джареду. Увижу, что кто-то тут околачивается. Стреляю без предупреждения. Уяснили?» «Давайте живее!» — он снова наставил оружие на Кайла. «Удивительно! Трое убийц дружно отступили, даже не огрызнувшись на прощание». Мне очень хотелось верить, что ружье в руках Джеба было блефом. С первой встречи Джеб произвел на меня впечатление доброго человека. Он ни разу не поднял на меня руку. В его взгляде не было явной враждебности. Судя по всему, он один из тех двоих, кто не желал мне зла. Да, Джаред старался сохранить мне жизнь, но я видела, как нелегко ему давалось это решение. В любой миг он может передумать. На его лице отражалась внутренняя борьба, Наверняка он отчасти хотел побыстрее со всем этим покончить, особенно теперь, когда Джеб взвалил всю ответственность на его плечи. Пока я анализировала ситуацию, джарет смотрел на меня, и отвращение ясно проступало в каждой его черточке. Однако, судя по тому, с какой скоростью воинственная троица растворилась в темноте, Джеб вряд ли блефовал. Скорее всего, под маской добряка скрывался человек не менее жестокий и опасный, чем остальные. «Наверняка Джеб пользовался оружием и прежде, для убийств, а не для угроз, иначе ему так не повиновались бы». «Времена такие, отчаянные», — прошептала мелони «Мы не можем позволить себе быть добрыми в созданном вами мире. Мы беженцы, исчезающий вид. Это вопрос жизни и смерти. Тсс, не время спорить. Мне нужно сосредоточиться». джарет и Джеб ощутимо расслабились, Джаред протянул Джебу руку ладонью вверх, полусогнув пальцы. Джеб ухмылялся в густую бороду. Как будто происходящее доставило ему удовольствие. Странный человек. «Пожалуйста, не взваливай это на меня», — сказал Джаред. «В одном Кайл прав. Я не сумею принять трезвое решение». «Никто и не говорит, что решать нужно прямо сейчас. Она вроде никуда пока не собирается». Джеб ухмыльнулся, бросил взгляд в мою сторону и незаметно для Джареда быстро закрыл и снова открыл один глаз. Подмигнул? Она так намучилась, пока сюда добиралась. «Думай, времени море!» «Тут нечего думать. Мелани мертва. Но я не могу. Не могу, Джеб! Я просто не...» Казалось, Джаред не в силах договорить. «Скажи ему...» «Я пока не готов умирать. Тогда не думай», — посоветовал Джеб. «Может, позже решение придет само собой. Не спеши». «А что с ней-то делать? Не сторожить же тут круглосуточно». Джеб покачал головой. «Какое-то время придется. Все устаканится. Через пару недель даже Кайл перебесится». «Пару недель? Ты предлагаешь все это время ее охранять? Нам столько всего надо...» «Знаю, знаю», — вздохнул Джеб. «Что-нибудь придумаем». «Это еще не все!» Джаред взглянул на меня, и на его лбу забилась жилка. «Где ее держать? У нас даже тюрьмы нет!» Джеб с улыбкой повернулся ко мне. «Ты ведь не доставишь нам хлопот, правда?» «Я смотрела на него, потеряв дар речи!» Джеб растерянно пробормотал джарет «Не переживай за нее. Во-первых, она будет у нас под присмотром. Во-вторых, ей никогда отсюда не выбраться. Она элементарно заблудится». «И в-третьих, она не настолько глупа». Джеб приподнял густую белую бровь и обратился ко мне. «Ты же не станешь искать встречи с Кайлом и его дружками?» «Они к тебе особой любви не питают, — думаю, ты заметила». Я молчала. Непринужденный шутливый тон Джеба настораживал. «Слишком уж ты с ней церемонишься», — пробормотал Джаред. «Меня так воспитали! Уж прости!» Джеб положил руку Джареду на плечо и легонько похлопал. «Послушай, ты всю ночь сторожил, я тебя сменю. Иди поспе Джаред хотел было возразить, но снова взглянул на меня, и лицо его ожесточилось. «Как скажешь, Джеб, я... я не... я не возьму на себя ответственность за это существо. Если посчитаешь нужным, убей ее». «Меня передернуло». Джаред сердито наблюдал за моей реакцией, а затем резко развернулся и пошел вслед за остальными. Джеб глядел ему вслед». Воспользовавшись моментом, я забралась обратно в свою нору. Джеб устроился на полу у входа, с кряхтением потянулся, хрустнул суставами. Вскоре он начал тихонько насвистывать какую-то веселенькую мелодию. Я забилась в самый дальний угол и сидела там на корточках, обхватив руками колени. Дрожь расползалась от поясницы вверх по спине. Руки тряслись, зубы стучали, несмотря на влажную жару пещеры. «Пожалуй, можно и прикорнуть», — сказал Джеб, — обращаясь только ко мне только к самому себе завтра предстоит трудный день примерно через полчаса дрожь унялась. я решила последовать совету джеба пол казался еще неудобнее чем раньше но через несколько секунд я провалилась в сон меня разбудил запах еды на этот раз открыв глаза я с трудом поняла где нахожусь руки охватила дрожь непроизвольная паническая реакция На полу пещеры лежал вчерашний поднос с теми же самыми подношениями. Джеб сидел у входа, боком ко мне, глядя в конец длинного овального коридора, и насвистывал. Мучаясь от жуткой жажды, я села и схватила открытую бутылку с водой. «Доброе утро!» — кивнул мне Джеб. Я замерла с бутылкой в руке. Он отвернулся и снова засвистел. Лишь теперь, утолив жажду, я ощутила неприятное стойкое послевкусие. Похожий привкус ощущался в воздухе, но вода пахла сильнее. Я быстро поела, оставив суп напоследок. По сравнению с прошлой трапезой, мой желудок радостно встрепенулся, куда охот не принимал пищу и почти не ворчал. Основные потребности были удовлетворены, и тело вспомнило об остальных. Я оглядела тесную темную нору. Выбирать не приходилось, но мысль о том, что придется подать голос и попроситься наружу, пусть даже у чудаковатого дружелюбного джеба, вселяло в меня ужас. Я раскачивалась взад и вперед, мучимая сомнениями, от долгого пребывания в скрюченной позе бедра ныли. «Хм». Джеб снова смотрел на меня. Лицо под седой бородой зрела краска. — Ты тут уже давно прогуляться не хочешь? Я кивнула. — Мне самому не помешает прогулка, — радостно сообщил джеб, и, на удивление, проворно вскочил на ноги. Я подползла к краю своей норы, с опаской поглядывая на странного охранника. «Покажу тебе нашу уборную», — продолжил он. «Только имей в виду, придется пройти через... ну, что-то вроде главной площади, если можно так выразиться». «Не волнуйся, полагаю, все уже в курсе». Джеб бессознательно погладил ружье. Я поперхнулась. Мочевой пузырь, казалось, вот-вот лопнет. Я едва терпела боль». «Но пройти через сборище злобных убийц... Разве не проще принести ведро?» Джеб оценил заметавшуюся в моих глазах панику, заметил, как я попятилась обратно, и поджал губы, мысленно прикидывая, как лучше поступить, затем развернулся и зашагал вниз по коридору. «Пошли!» — окликнул он, даже не обернувшись. «Я живо представила, что будет, если Кайл застанет меня здесь одну и сорвалась в догонку Я неуклюже протиснулась в дыру и торопливо заковыляла следом на негнущихся ногах. Все тело ныло, но распрямившись, я почувствовала облегчение. Мучительное и одновременно прекрасное чувство, сильнее всякой боли. Я почти нагнала джеба в конце коридора. Сквозь высокий обломанный овал выхода зияла тьма. Я помедлила, оглядываясь на небольшую лампу, которую джеб поставил на полу, «Единственный источник света в темных пещерах. Может, взять ее с собой?» Джеб оглянулся. Я кивнула, показывая на лампу, и вновь перевела взгляд на Джеба. — Оставь, я знаю дорогу. Он протянул мне свободную руку. — Я тебя поведу. Я долго смотрела на протянутую руку, а затем, послушавшись позывов мочевого пузыря, медленно и осторожно вложила в нее свою ладонь, едва касаясь. Пожалуй, с тем же чувством я дотронулась бы до змеи. Джеб вел меня в темноту уверенным, быстрым шагом. Длинный туннель резко петлял в разных чуть ли не противоположных направлениях, на очередном повороте я поняла, что безнадежно запуталась. Я не сомневалась, что это делается намеренно, по той же причине, по которой джеп не стал брать лампу. Он предпочитал, чтобы я не имела возможности изучить дорогу из этого лабиринта. Интересно, откуда взялось это место, как джеп его нашел и как сюда добрались остальные? Я покрепче сжала губы. Самым разумным решением было держать язык за зубами — Я и сама не понимала, на что рассчитываю. Выгадать еще несколько дней жизни? Унять боль? Что еще мне оставалось? Я знала только, что не готова к смерти, в чем днем раньше, честно призналась Мелани, мой инстинкт самосохранения был развит не хуже, чем у любого среднестатического человека. Еще один поворот, и вдалеке, наконец, замаячил свет. Впереди лежала узкая расщелина, залитая ярким чистым светом который не походил на искусственный синеватый свет лампы в моей пещере. Проход был слишком узок для двоих. Джеб шел впереди, я следом, как на буксире. На свету я вновь обрела зрение и осторожно выдернула ладонь из легко сжимавшей ее руки Джеба. Он никак не отреагировал, просто перенес освободившуюся руку на приклад ружья. Мы оказались в коротком туннеле. Яркий свет лился из арки, показавшегося впереди проема. Стены были из того же дырчатого красного камня. До меня донеслись голоса тихие, в отличие от назойливого гула недавней толпы. Сегодня нас не ждали. Представляю, какую реакцию вызовет наше с Джебом появление. Ладони покрыло холодное испарин, стало трудно дышать. Я придвинулась к Джебу поближе, но так, чтобы его не касаться. «Спокойно», — пробормотал он, — «они тебя боятся больше, чем ты их». Никакой уверенности в этом у меня не было. Даже если Джеб и прав... Страх в человеческом сердце порождает ненависть, а ненависть — насилия Я не дам тебя в обиду, — пробубнил джеб, как только мы подошли к проему. — Ничего, привыкнут. Я хотел спросить, что это значит, но он уже шагнул в проход. Я прошаркала следом, держась на полшага за джебом, стараясь укрыться в его тени. Мне было страшно, но перспектива остаться и столкнуться с кем-нибудь из здешних обитателей пугала сильнее. Нас встретила неожиданная тишина. Мы снова оказались в гигантской ярко освещенной пещере, куда меня привели в первый раз. Сколько времени прошло с тех пор, я понятия не имела. Потолок по-прежнему горел слишком ярко, источник света было не разглядеть. Свод пещеры не испещряли углубления, рассеянные отверстия продолжались десятками проходов, в прошлый раз я этого не заметила. Одни отверстия казались огромными, другие едва ли в человеческий рост, некоторые были естественного происхождения, Иные, если не вырубленные целиком, то, по крайней мере, подправленные вручную. Несколько человек смотрели на нас из этих проходов, остановившись на полпути. Еще больше людей находились в главной пещере, занимались какими-то своими делами. Но, увидев нас, застыли. Наше появление застигло их врасплох. Какая-то женщина так и осталась стоять, нагнувшись к шнуркам. Другой мужчина что-то объяснял своим товарищам. Занесенная в жесть рука замерла в воздухе. Еще один слишком резко остановился и чуть не упал. Качнувшись, он резко поставил на пол ногу, звук эхом пронесся по огромному залу. С моей стороны было вопиюще неправильно испытывать благодарность к мерзкому орудию убийства в руках Джеба, но, тем не менее, если бы не ружье, меня, вероятно, уже бы растерзали. Эти люди, не задумываясь, искалечили бы Джеба, лишь бы добраться до меня» впрочем даже оружие не гарантировало безопасность стрелять пришлось бы в кого то одного мерзкая картина в моей голове стала невыносимой я попыталась сосредоточиться на непосредственном окружении ведь и без того все было достаточно скверно джеб ненадолго остановился зажал ружье у пояса направил ствол от себя он окинул взглядом пещеру останавливаясь на каждом на одном за другим много времени это не заняло я насчитала меньше двадцати человек Удовлетворенный результатом, джеп направился в левую сторону пещеры. Как тень я скользнула за ним, кровь стучала в висках. джеп решил не пересекать пещеру напрямую, а пойти вдоль левой стены. Сперва меня удивил такой маршрут. А потом я заметила темное пятно в центре пола, очень большой кусок, который все обходили стороной. Я отметила эту аномалию, не вдаваясь в подробности, и даже не поинтересовалась, для чего, собственно, она предназначалась, меня сковал страх. Мы шли по безмолвному залу, и люди потихоньку оживали. Склоненная женщина разогнулась и проводила нас взглядом. Жестикулировавший мужчина сложил руки на груди. Глаза смотрели с суровым прищуром, лица исказила сдерживаемая ярость. Впрочем, никто не сделал и шага в нашу сторону, никто не открыл рта, Чтобы Кайл с остальными не рассказывали о своей стычке с Джебом, похоже, надежды Джеба оправдались. В редколесье человеческих фигур я узнала Мэгги и Шерон, глазеющих на нас с разинутыми ртами. Выражение лица ошеломленное, в глазах холод. Они смотрели не на меня, а на Джеба, который даже не взглянул в их сторону. Казалось, мы целую вечность добирались до другого конца пещеры, Джеб направился к небольшому выходу, что чернел на фоне яркого освещения. От взглядов, направленных мне в спину, затылок горел, но обернуться не хватало духу. Люди по-прежнему молчали. Что, если они направятся за нами? Я с облегчением юркнула в темноту нового туннеля. Джеб мягко взял меня за локоть, и на этот раз я не отпрянула. Гул голосов позади так и не возобновился. Прошло лучше, чем я ожидал, — шепнул Джеб, — ведя меня дальше. Я удивилась и обрадовалась своему неведению. Лучше уж не знать, чего же он ожидал. Земля под ногами пошла под уклон, впереди замерцал тусклый свет. «Спорим, ты никогда не видела ничего похожего на мое жилище?» Голос Джеба вновь повеселел. «Местечко, что надо, а?» Он на миг умолк, давая мне возможность ответить, а затем продолжил. Еще в семидесятые его нашел, а точнее оно меня. Я провалился в расщелину над большим залом, другой бы расшибся насмерть, но я малый крепкий, выжил. Пришлось искать выход. Не поверишь, пока я отсюда выбирался, готов был камни грызть от голода. Я тогда один на ранчо жал, так что показать некому было. Изучил каждую трещинку, каждый выступ и понял, какие тут таятся возможности». Ну и решил до поры до времени оставить все в секрете, так сказать, про запас на будущее. Такие уж мы, страйдеры, предусмотрительные, всегда парочка тузов в рукаве. Тусклый свет шел из отверстия в потолке размером с кулак и ярким кружком выделялся на полу. Наконец, в глубине прохода показался еще один освещенный участок. Тебе наверняка интересно, как образовались эти пещеры. Еще одна пауза короче. Мне вот точно было. Я провел кое-какие исследования. Тут кругом лавовые протоки. Вникаешь? Когда-то здесь располагался вулкан, а точнее и сейчас есть, и, похоже, вполне себе действующий, как ты скоро сама убедишься. Все эти пещеры и отверстия пузыри воздуха, попавшие в лаву. За несколько десятков лет я вложил в это место немало труда. Что-то было несложным, Соединить туннель оказалось не таким уж и трудным делом, ну а кое-где пришлось проявить смекалку. Видела потолок в большой пещере? На то, чтобы довести его до ума, ушли годы. Мне было очень интересно, но я не могла заставить себя подать голос. Решила, что безопаснее промолчать. Уклон стал круче. В полу появились грубые ступеньки, довольно прочные с виду. Джеб уверенно вел меня по ним. Мы спускались все глубже». Казалось, воздух вокруг нагревается и все больше пропитывается влагой. Где-то впереди раздался шум голосов, и я напряглась. Джеб мягко коснулся моей руки. «Сейчас начнется самое интересное. Тебе понравится», — пообещал он. Широкий открытый свод мерцал рассеянным светом, чистым и белым, как в большом зале. Только здесь он рассыпался множеством танцующих бликов. Как и все непонятное, эта пещера с ее странным освещением пугала меня. «Вот мы и пришли», — с воодушевлением объявил Джеб, таща меня за собой в проход. «Что скажешь?»